Изучая механизмы своей психической жизни тесла обнаружил что ряд видений из другой действительности два слова в кавычках всегда находятся в определенной связи с событиями из настоящей действительности два слова в кавычках вскоре он обрел способность осознавать эту причинную связь ему стало понятно к его удовлетворению что любая его мысль есть результат воздействия внешних впечатлений цитата Не только мысли, но и действия возникают тем же способом. Спустя некоторое время мне было совершенно ясно, что я всего лишь своего рода «автомат», в кавычках, одаренный способностью двигаться, отвечающий на раздражение чувствительных органов и мыслей. Практически результатом этого умозаключения многие годы спустя было открытие телеавтоматического контроля, законы которого я, наконец, постиг, хотя и вынашивал их в себе еще раньше в виде неясных идей». конец цитаты. Никола Тесла использовал воображение в качестве психологического предвестника упорядоченного изложения в математическом виде. Ничего подобного о его современнике, изобретателе Томасе Эдисоне, нельзя сказать, так как, имея слабое познание в математике, он прежде всего опирался на продолжительное и и трудоемкие опыты. В своих записях Тесла часто говорит о своей предрасположенности к ментальным процессам, принцип которых соответствует тем, которым подчиняется и природа. Этот врожденный дар, считает он, рождается как «рассеянное давление», два слова в кавычках, вызывающее чувство потребности в следующем изобретении, ибо чего-то недоставало в опыте предыдущего исследователя. В этом он видит не только источник изобретательства вообще, но и некое доказательство воздействия закона иной действительности на человека. Короче, творческое воображение Тесла считает преддверием сознательного акта открытия. По его словам, определенные выводы в нем самом зарождались всегда спонтанно, причем виде геометрических образов. Затем следовало осознание принципа открытия и физическая его интерпретация. Только тогда происходила формализация и потом выявление необходимых технических свойств материалов, необходимых для непрерывного действия сконструированной физической модели Под работой над изобретением он прежде всего подразумевал борьбу за ментальное очищение, то есть отстранение второстепенных идей и чувственно наполненных мелочей, что размывает ясность изображаемого принципа и усложняет подход к настоящей природе связей между принципиальными геометрическими узловыми элементами. Процесс осознания принципа по Тесле завершён и готов к применению, когда установлена связь между математическими элементами. Открытие, таким образом, рождается в момент осознания соответствия элементов и их физических проявлений, так что в самом алгоритме обнаруживается физический закон, господствующий в действительном мире. Идея для Теслы окончательно выражается уже в акте – творческого озарения, лишь потом выбор параметров работы конкретного устройства, который следует из общих соображений. Таким результатом может быть конструкция индукционного мотора или модель вращающегося магнитного поля. И, как он сам говорил, метод мысленного усовершенствования им был настолько отточен, что даже необходимые малейшие коррекции своего открытия он проделывал в уме без единой физической проверки, что, разумеется, в определенной степени раскрывает тайну качества его работы, объем которой при учете всех научных и технических инноваций просто поразителен. Рисунок. Работа электрического осциллятора при напряжении в 12 миллионов вольт. Электрическое напряжение меняется 100% тысяч раз в секунду и вызывает соединение азота с кислородом. Искры имеют длину около 65 футов 21 метр. Тесла сидит перед осциллятором Колорадо Спрингс 1899-1900. Тесла выдвинул также гипотезу, Об исключительном влиянии внешнего раздражителя на человеческое мышление и память и ссылаясь на теорию рене Декарта, пришел к выводу о космически обусловленном автоматизме субъективной человеческой работы и человеческой жизни вообще но так как следствием автоматической работы мозга по свидетельству теслы может быть и творчество появление никому неизвестх визуальных представлений то он развивает и дополнительное предположение об обратимом воздействии зрительных центров мозга на сетчатку и в этом усматривает причину возникновения своих образов, приводивших к открытиям. Таким образом, человеческий мозг, хотя и перерабатывает информацию о внешних раздражителях, но способен создавать новые образы и связи между отражающимися в нем явлениями реального и образами воображаемого мира. И, наконец, по мнению Теслы, мысль, память, движение – это процессы с обратной связью – фидбэк. Поэтому необходимо отметить, что при попытке осмыслить свой врожденный дар к изобретательству, он осознал и роль кибернетики, как отражение космических принципов, организации материи и информации. Будучи уверенным, что Вселенная жива, а люди в определенной мере автоматы, ведущие себя в соответствии с планами Творца, Тесла выдвинул оригинальную теорию памяти. Он считал, что человеческий мозг не обладает способностью помнить в том смысле, как это принято считать, биохимически, вернее биофизически, и память – это всего лишь реакция человеческого мозга на повторяющийся внешний раздражитель. В самом деле необычно, что человек, имевший на редкость отличную память, каким был Тесла, он говорил на 7-8 языках, и обладавший при этом способностью к эдетическому воображению, считал, что человеческой памяти не существует. Еще важнее то, что носитель нескольких сотен научных открытий не считает творчество своей заслугой и твердо заявляет, что выполняет роль «проводника идей, идущих из мира идей в мир людей» и практики. Все это не выглядит так уж противоречиво, если вспомнить, что он, будучи сыном священника, на вопрос о своем вероисповедании отвечал, что верит только в одного бога, не описанного ни в одной из религий, и что он наиболее близок к буддизму. Позже Тесла все теснее примыкал к буддизму, даже занимаясь йогой, следил за питанием медитировал и в последние годы перед смертью жил в Нью-Йорке полностью аскетически, почти как индийский гуру или православный святой. Тесуре было 12 лет, когда он смог волевым актом подчинить свои видения и заменять их другими, но как он сам заметил, ему никогда не удавалось подчинять себе внезапные вспышки света, они обычно появлялись во время определенных опасных ситуаций или при сильном возбуждении. Цитата В определенные моменты я замечал, что весь воздух вокруг меня наполнен языками настоящего пламени. Их интенсивность, вместо того, чтобы убывать, нарастала и достигла максимума в возрасте 25 лет. Однажды у меня было чувство, что пламенем охвачен и мой мозг, и маленькое сердце сияет у меня в голове. Эти световые феномены, писал Тесла, на 65-м году жизни, временами все еще появляются – В особенности, когда какая-нибудь новая идея высветит неслыханные доселе возможности, однако их интенсивность уже относительно слабая.